Глава 43 о т о т л и ч н о кивнул алхимик, наблюдая, как в яркой вспышке исчезает договор. «Вы же видели пункт о том, что если мне будет невыгодно создавать предложенную вами пилюлю, я вправе досрочно расторгнуть соглашение?» «Да, конечно», – кивнул Сонг. «Итак, какое же растение вы планируете передать мне для создания таблетки?» «Бессмертный семицветный лотос». «Что?» Глупая улыбка застыла на лице седого мужчины. «Бессмертный семицветный лотос», – терпеливо повторил сонг. У алхимика задергался правый глаз, он все так же, улыбаясь, молча смотрел на молодого человека перед собой. Наконец, с небольшим сиплым звуком, мужчина произнес лаконично. «Покажите». Юноша мысленно присвистнул, наблюдая такую реакцию у алхимика, но послушно достал из карманного пространства запечатанное духовное растение. Когда перед мужчиной появился бессмертный семицветный лотос, он совершенно потрясенный чуть не сполз со стула, пытаясь на негнущихся ногах подойти к растению, мужчина шумно сглотнул ставшую вязкой слюну. Это действительно был бессмертный семицветный лотос. Какой-то неизвестный никому оборванец принес к нему настоящее сокровище. 60%! Он богат. б а с н а с л о в н о богат. Но это после того, как пилюля будет готова. А вот процесс ее создания станет настоящим испытанием для него, как для алхимика. Мужчина задумчиво смотрел на п е р е л и в а ю щ и е с я разными цветами лотос перед ним. Да, сами сопутствующие ингредиенты влетят ему в копеечку. Ещё их состав, несомненно, заинтересует многих недоброжелателей. Значит, нужно будет покупать ещё и кучу ненужной травы, чтобы хоть как-то замаскировать, что он делает. Алхимик продолжал размышлять, не обращая внимания на стоящего возле него сонга. «Мастер, ну так что вы скажете, беретесь?» «А?» – мужчина встрепенулся, отвлекаясь от своих мыслей. «Конечно, берусь! А теперь оставьте меня с духовным растением, предстоит очень много работы. Можете предположить, когда будет готова пилюля развития?» «Трудно сказать». Фактически, бессмертный семицветный лотос – это эссенция концепции пламени. Обрабатывать такое в алхимическом котле – настоящая проблема. Давайте так, приходите через две недели, посмотрим, какой будет к тому времени прогресс. Хорошо кивнул сонг, после чего поклонился алхимику. Спасибо, мастер. Впрочем, тот уже не слышал его, всецело изучая растения. «Что же самое важное я выполнил, осталось только еще одно небольшое дельце», – пробормотал юноша, выходя из пагоды алхимического цеха. На то, чтобы найти библиотеку знаний, у него ушло больше двух часов. Освещение четвертого яруса стало значительно уменьшаться, знаменуя тем самым начало глубокого вечера. Здание местного хранилища знаний оказалось на удивление изветшавшим, в отличие от двух пагод торговых домов, расположенных по обе стороны от него. Внутри библиотеки все было так же плохо, как и снаружи. Облупившаяся белая краска, тонны пыли и старая конторка, за которой сидела дряхлая старушка. «Посетитель?» – удивленно спросила она, подслеповато щурясь в сторону входа. «Здравствуйте, старшая!» – Сонг приветственно поклонился и подошёл ближе. «Старшая, я хотел бы прочитать исторические свитки о городе Синего Кита». а о, -о, -о протянула удивлённо она, после чего кивнула. «Давно тут не было таких, как ты, любопытных молодых людей. Всё больше захаживают чиновники разных мастей, да несколько управляющих. Пойдём!» только перед этим нужно заплатить читательский взнос после оплаты сонга провели в просторный чтальный и зал со скрипящими стульями где кроме него и с т а р ш е й никого не было по периметру всего чтального и зала находились тысячи полок со свитками картотека вон там кивнула старушка на пыльный стеллаж с множеством ящиков «Думаю, разберёшься. Если появятся вопросы, я буду на своём месте». «Спасибо», – поблагодарил он её и направился к картотеке. К сожалению, потратив почти час, Сонг так и не смог найти даже упоминания о династии Синг, зато обнаружил огромное количество информации по истории Туманного Архипелага в целом и о городе Синего Кита в частности. Юноша почти сразу погрузился в чтение, страясь выудить как можно больше информации о месте, где им предстояло прожить целый месяц. Утверждение в о н д у в о том, что Синий Кит являлся торговым городом, полностью подтверждалось. Здесь правили кланы дельцов и скупщиков, пять невероятно могучих сил, Каждая из них управляла своей частью города. Первый ярус забрал себе сильнейший клан синего пламени. Там находились две шахты, добывающие камни развития. Именно из них на этом месте и образовалось поселение, разросшееся позже в многомиллионный мегаполис. Второй ярус со временем был заброшен, и на его территории обосновались б е д н и к и беглецы и преступники – Несмотря на такой контингент, именно оттуда набиралась основная рабочая сила для труда в шахтах. Самый слабый из пятёрки правящих кланов управлял этим бедным районом. Как раз сегодня Сонг видел одного из его представителей, Амбал из клана Синего Лотоса. «Да не зря тот гигант вёл себя так нагло». Впрочем, синий феникс – это не та сила, с которой ему бы л о стоило связываться. Фениксы контролировали четвертый слой и являлись третьими по влиянию в городе. Ярус, где остановился Куилблейд, третий по счету, населяли в основном рыбаки и охотники за чудовищными зверьми. Из-за этого в светлое время суток слой становился практически безлюдным. Почти все его население уходило на промысел. Клан «Синего Волка» полностью подчинил себе этот ярус, собирая солидный процент с прибыли всех рыболовецких и охотничьих судов. Что же до оставшихся районов, то второй по силе клана в городе под названием «Синий Целинь» забрал себе пятый слой, создав там рай для торговли. Именно на пятом ярусе, а не на четвертом, совершались самые прибыльные сделки и проходил... крупнейший на архипелаге аукцион. Ну и оставшийся последним слой являлся огромным дворцом, где обитали все правящие кланы города. Конечно, жить среди т р у щ о п или в шахтах мало кому хотелось. Интересно. Сонг оторвался от чтения и потянулся, взглянув в темный проем окна напротив. «Задержался что-то я. Следует возвращаться». читаю в следующий раз. Поблагодарив напоследок засыпающую старушку, юноша вышел в ночную прохладу города. Света на той улице перед библиотекой почти не было. Впрочем, для практиков боевых искусств это не являлось какой-то помехой. Силы даже самого слабого восприятия вполне хватало, чтобы без каких-либо проблем передвигаться по ночному городу. Сонг достаточно быстро добрался до башни, соединяющей ярусы, без каких-либо проблем спустившись на один слой вниз. Стража, как и в прошлый раз, выглядела совершенно безэмоциональной, лишь на пару фраз обратив внимание на молодого человека. Узнав, что он собирается спускаться, они тут же потеряли всякий интерес к нему, пропустив на лестничный пролет башни. Третий ярус встретил Сонга невероятной суетой. Как и было написано в свитках, каждую четвертую ночь этот район города оживал, превращаясь в нечто невообразимое. Моряки и охотники старались спустить все, что успели заработать за прошедшие дни, и естественно об их желаниях было хорошо известно лавочникам, продавцам и распорядителям таверн. Следующий день объявлялся выходным, и местный народ, зная об этом, устраивал себе настоящий праздник. Повсюду, куда ни кинем взгляд, Сонг видел веселящихся людей, как трезвых, отдыхающих после тяжелого дня, так и пьянок настолько, что с трудом шли вперед. В отличие от четвертого яруса, главная улица здесь хорошо освещалась, позволяя хорошо рассмотреть масштабы всеобщего гуляния. Как ни странно, но до Койлблейда он добрался без каких-либо приключений. Ни один пьяница не попытался пристать к сонгу. По большей части всем людям было просто наплевать на проходящего мимо молодого человека. Всем, за исключением проституток, которых на главной улице оказалось настолько много – что юноше каждый раз приходилось чуть ли не увертываться от их попыток броситься в его объятия. Если быть до конца честным, то такая инициатива со стороны вполне себе симпатичных и порой даже очень девушек крайне его смущала. Всю свою жизнь он лишь от кого-то убегал, пытался выжить или тренировался, у него совершенно не было опыта общения с противоположным полом. За исключением Син Фэн, Кроун Вэй и Лин Смел, он и не разговаривал толком с противоположным полом, хотя была еще Рил, но вспоминать об этом не очень хотелось. На корабле его встретила тишина. По большей части почти все практики находились в это время в городе, присоединившись ко всеобщему веселью. Так что спустившись по пустующим палубам в двигательный отсек, Сонг не ожидал увидеть там кого-то. Как ни странно, но оба товарища оказались на своем месте, как обычно переругиваясь из-за какого-то пустяка, они склонились над двигательной установкой духовного судна. «О, Сонг, ты вернулся? Видел, какие гуляния там устроили эти работяги?» Только лишь, заметив юношу, спросил Вон Дуа, не отрываясь от попыток что-то открутить внутри установки. «Видел, только по мне так слишком людно отозвался парень. Что делаете?» «А, обычную профилактику. На кой-то это понадобилось нашему капитану, да. А то, что тебе неуютно, это понятно. Большинству практиков из павильонов не по себе в такой толпе. Демон его знает. Кто попытается тебя ограбить, а кто убить?» «Наши-то пошли только потому, что больше не могут сидеть в этой банке под названием Куилблейд, и я их, если честно, понимаю». «Ага», – согласился с другом Шуфикс, – «мне этот двигательный уже поперёк глотки сидит, хочется просто прогуляться по нормальной земле». «Да уж», – он присел на один из стульев и, откинувшись на спинку, – Какое-то время наблюдал за работой друзей, пока нежданно навалившийся сон не накрыл его с головой. Дни начали сменять друг друга. Сонг каждый день по несколько часов проводил в библиотеке, впитывая как губка знания обо всём, что было связано с миром вокруг него. Туманный архипелаг, континент белых облаков – Потерянные континенты, земля туманов, острова рек. Он с жадностью поглощал все знания, до которых получалось дотянуться. Не забывал сумки о тренировках. На четвертом ярусе он нашел неплохой боевой зал средней руки и на месяц оплатил проживание в нем, потратив при этом практически все свои оставшиеся сбережения – В подобных залах существовал автономный духовный источник, питающий каждую комнату, поэтому тренировка в таких местах являлась в несколько раз эффективнее обычной. Это вполне можно было сравнить с личной комнатой с о н г о в в павильоне разрушенного неба города Тёмной Звезды. Но не только в этом уникальность боевого зала. Пожалуй, самым важным здесь являлись специальные тренажёры, с установленными внутри них карманными пространствами. с о н г мог тренировать спарринг с марионетками разных сил и навыков, проводить силовые тренировки в карманном пространстве с увеличенной тяжестью и даже закалять собственное тело в стихийных бассейнах. Естественно, пока ю н о ш а полностью сосредоточился на укреплении своей выносливости, поставив почти десятикратную нагрузку Сонг доводил свое тело до изнеможения, пытаясь преодолеть собственные пределы. Он почти перестал появляться на Куилблэйде, полностью отдаваясь тренировкам и познанию нового. В один из очередных дней ему пришло сообщение от аукционного дома. Продажа коллекции свитков прошла очень удачно, и Сонг выручил весьма приличную сумму – Вот только почти всё её придётся потратить на покупку плодов мраморного дерева, которых пока всё ещё не было в продаже. Также Сонг несколько раз наведался в алхимический цех, но там пока особых подвижек не предвиделось. Со слов мастера-алхимика, ему всё ещё не хватало некоторых крайне важных ингредиентов для начала работы с алхимическим котлом, Тут юноше оставалось только ждать и продолжать безостановочно тренироваться. Так пролетел месяц. Приступы яда стали появляться чаще. Сонг мог запросто очнуться в луже собственной крови как минимум раз в неделю. Стало ясно, что если в ближайшее время он не сумеет купить плод, то нужно что-то срочно предпринимать. Один из вариантов – отказаться от договора с аукционным домом Синего Феникса и попытать счастье на пятом ярусе. По слухам, там как раз должен был в ближайшее время собраться очередной великий аукцион. Он бы, наверное, так и сделал, если бы в это же время не пришло сообщение от т у л в э с просьбой всех практиков города Божественного Дождя собраться на к у и л б л э й д Неужели уже починили корабль? Сонг поднялся с растеленной циновки и, накинул на плечи порядком поношенную форму павильона Божественного Неба, вышел из своей комнаты. Это плохо. Если они собираются отправиться в ближайшее время, я просто не смогу присоединиться к ним. Мне нужны плоды мраморного дерева. Юноша вышел из боевого зала и скорым шагом направился к спуску на третий ярус. Да и семицветный лотос всё ещё находился у алхимика. В тяжких раздумьях у самого входа в башню Сонг краем глаза заметил знакомую фигуру ребёнка. Опять он. Присмотревшись, юноша действительно увидел мальчишку, каким-то образом сумевшего влезть к нему в карманное пространство амулета. Тот сновал в толпе, явно занимаясь всё тем же промыслом, за которым в прошлый раз поймал его Сонг. Поразмыслив секунду, парень решил оставить идею поймать мальца. Конечно, интересно, какую технику он использует для вторжения в карманные миры, но сейчас у него были совсем другие проблемы. Оставив всё как есть, Сонг спустился на третий ярус и, не задерживаясь, поспешил к и л б л е й т у Корабль встретил его всё теми же наспех залатанными дырами в корпусе и небольшим косметическим ремонтом. Такое ощущение, что никто с последнего визита Сонга даже не пытался чинить его. Взобравшись на борт, парень обнаружил небольшую толпу практиков, собравшихся на верхней палубе. «Что происходит? Я думал, т у л в е нанял людей для починки корабля». Спросил он у стоящих чуть поудаль Вон д у и Шуфикса. Без понятия, пожал плечами Шуфикс. Мы несколько раз заводили разговор по поводу этого с Тулвэем, но тот всегда каким-то непостижимым образом уходил от ответа. Интересно все же, для чего наш капитан решил собрать всех здесь? Добавил Вон д у осматриваясь. Его вопрос остался без ответа. Наконец, спустя минут 20 к ним вышел Тулвей. «Друзья, большое вам спасибо, что сразу откликнулись и вернулись на Куэлблейд. Я этого никогда не забуду. У меня для вас есть отличная новость, но перед этим давайте все пройдём на орудийную палубу. Там более чем достаточно места, чтобы всех нас вместить». Молодой человек махнул рукой и, подавая всем пример, направился к трапу, ведущему в недра Куилблейда. Взглянув вопросительно на товарищей, Сонг в ответ получил лишь такие же недоуменные лица. В какие игры играет Тулвей? Спустившись на оружейную палубу, практики с удивлением обнаружили, что там уже их дожидались три человека. Женщина, на лице которой было огромное количество макияжа, из-за чего оно казалось скорее белой маской, и слегка позади нее двое одетых в серые одежды мужчин с накинутыми на голову капюшонами. «Тетя, это вся команда моего корабля», – сказал Тулвей, как только последний человек переступил порог палубы. «Капитан, может быть вы представите вашу тетю?» – не выдержал Вон д о В этот момент практически всех присутствующих скрутила неведомая сила, заставляя опуститься на колени и склонить голову. «Вы молчите, пока вас не спросят», – строго сказала женщина. Сонг успел заметить перед тем, как его заставили силой смотреть вниз, что несколько практиков, в числе которых были также Кроун Вэй, Лин с м е л и Эон с е л спокойно отошли в сторону. «Дорогая, покажи мне его», – прозвучал голос женщины. «Нет, т у л о в э й я хочу, чтобы это сделала Кроун». н а, -а, а значит, он, да?» Послышались мягкие ш а ш к и белолицая дама подошла к сонгу и едва заметным движением пальца заставила подняться. я «Ну надо же, а по нему не скажешь. Давай посмотрим». Юноша почувствовал, как к нему прикасаются пальцы женщины. Она проверяла акупунктурные точки, а через секунду на него обрушилось ее восприятие. Парень чуть не задохнулся, почувствовав ее силу. Этап восхождения и совсем не начальный. «Нашла». улыбнулась она сонгу, «подумать только фрукт божественного огня, а ты счастливчик, и как же замечательно, что ты попался мне. Клан Вэй благодарит твою щедрость, потерпи, будет немного больно». А затем ему в солнечное сплетение вонзилась ее рука. Тварь солгала, боль была такая, что даже под действием ее сдерживающей силы он не выдержал и застонал. И его разум в буквальном смысле распадался от непрекращающихся волн невыносимой и всепоглощающей боли. Наверное, он кричал или нет. Сонг понятия не имел, сколько прошло времени». но ему казалось, что всё это продолжается с ним уже вечность. «Ну вот, как всё замечательно получилось», – послышался голос женщины. «А это что? Ого, какие у тебя сокровища припрятаны в амулете!» «Так-так, это книга. Неужели поисковик?» и пергамент с отметками руин Синг, и поврежденный амулет Синг. Мальчик, да ты моя счастливая звезда. Знаешь что, я, наверное, даже запомню тебя. Это честь для тебе подобных. Ах, малышка Кроун, и ты хотела спрятать такое сокровище. Так, а это что? п р о к л я т и е разрушились! Это свитки с просроченным возвращением, а ты, оказывается, еще и вор, парень!» «Тетя, свитки успели подать сигнал?» «Да, но это не имеет значения, они все равно ничего не найдут. Все, здесь больше нечего делать, возвращаемся». Женщина первая вышла с палубы, за ней быстро потянулись остальные. Последний уходила к р о н в е й перед тем, как переступить порог, она с плохо скрываемым отчаянием посмотрела на застывших на коленях практиков. «Прости», – мысль речь девушки донеслась до Сонга, а затем он почувствовал, как на его пальце появилось нечто похожее на кольцо. Юноша продолжал лежать на досках орудийной палубы, понемногу приходя в себя. он все еще был склонван неведомой силой как и все прочие практики города божественного дождя но хотя бы мог чуть перевести дух в какой то момент ему послышлось а небольшое потрескивание минута потрескивание усилилось а затем переросло в настоящий гул невероятно жаркого обжигающего пламени где то в нескольких метрах о т с о н г а послышался глухой стон К этому голосу присоединился другое, затем еще и еще, а через пару мгновений очередь дошла и до него. Боль вернулась во сто крат. Огонь попытался охватить тело молодого человека, но в ту же секунду отступил, наткнувшись на мягкий свет, появившийся вокруг сонга. Главный протектор клана Вэй с удовлетворением смотрела, как корабль класса «Фрегат» стремительно пожирает вызванное ее силой пламя. Щелчок пальцев, и величественное судно, некогда бывшее гордостью чего-то флота, превратилось в столб огня. Тул клан Вэй направил в архипелаг целую экспедицию. «Нужно успеть найти осколок до того, как император что-то заподозрит. Ты уже неплохо знаком с этими местами, поможешь экспедиционным войскам. Что же до тебя, Кроун? Отец будет крайне недоволен тобой. Мы потратили столько времени и сил на твое развитие. Для чего? Для того, чтобы ты симпатизировала отбросом». «Отбросам, которые в ближайшем же порту побегут докладывать об осколке бессмертного псам императора, некоторые из них даже отказались вступать в клан Вэй, и ты продолжаешь внутри себя оправдывать их. Твоим воспитанием займётся моя ученица, и я уже отправила ей письмо, поэтому сразу по прибытии в замок клана Вэй будь добра отправиться к ней». «Да, тетя». к р о н в е й склонила голову в согласии. Но взгляд ее был направлен на разгорающееся пламя, охватившее уже полностью Куилблейд. Пара мгновений и лопнувший духовный источник обрушил горящие обломки духовного судна куда-то вниз. М -м, «Пойдемте, перед отлетом я бы хотела переговорить с местными властями». о б ъ я с н и т е весь этот бардак и заодно обзавестись новыми знакомствами. Несколько часов спустя на втором ярусе, там, где упали остатки фрегата, погребя под собой несколько десятков нищенских холуп, бродил старик. Он был первым, кто осмелился подойти к тлеющим останкам корабля. Считалось, что духовные источники из-за огня Мог запросто взорваться, нанеся еще больший ущерб. Но старик не боялся этих суеверий. Он бродил от одной тлеющей кучи к другой, задумчиво ковыряясь в них железным прутом. Его совершенно не беспокоила невероятно высокая температура вокруг обломков. Несколько раз он находил интересные предметы – но, изучив их получше, с разочарованием отбрасывал в сторону. В какой-то момент, когда старик в очередной раз ткнул о д н у из куч, ему показалось странным, что железный пруд уперся во что-то упругое. Откинув в сторону тяжелый обугленный деревянный настил, старик с удивлением обнаружил под ним живого человека – Его тело покрывало множество ожогов, но все они были не опасны. На шее молодого человека виднелся амулет с карманным пространством. В отличие от самого практика, украшение выглядело сильно искорёженным и обожжённым. На руке у юноши виднелось кольцо, но оно рассыпалось в прах, как только старик попытался прикоснуться к нему. «Неужели живой, да?» – о з а д а ч н о пробормотал он, глядя на молодого человека. Спустя пару дней сон качнулся на соломенной лежанке в каком-то крайне тесном помещении с деревянными стенами и дырявой крышей. «Проклятие!» – закашлялся он. «Где я?» «Ты в моем доме, да?» ответил ему сиплый голос со стороны двери. «Кто вы?» – удивлённо спросил Сонг, разглядев вышедшего на свет седого сгорбленного человека. Но, вспомнив события последних часов, вскочил с лежанки. «Вон д о Шуфикс, где мои вещи? Я должен найти их!» «Успокойся, парень, никто кроме тебя не выжил, да и по тебе куча вопросов, да?» «Посмотри на себя. На тебе же не царапины, да? Загадка. А я люблю загадки, да? Ты поможешь мне выбраться с этого клятого яруса? Ты же должен старику лоду. Помни, как я тебя спас, да? Можно будет устроить тебя в шахты, заработаешь кучу денег и поможешь мне перебраться отсюда, да? Или бои? Да, точно!» «Уличные схватки!» Опустошенный юноша совершенно не слушал бормочущего у него по духам старика. В его памяти мелькали последние события из воспоминаний. Смерть товарищей и отвратительное белое лицо той женщины. еще он чувствовал зияющую пустоту внутри себя там, где когда-то находился фрукт яростого огня». Нормально передвигаться Сонг смог лишь на следующий день, а еще через день к нему начали понемногу возвращаться его силы. Старик, представившийся ему как лот, притащил какие-то лохмотья, благодаря чему вопрос с о д е ж д о й решился, и юноша наконец получил возможность выбраться из тесного дома. Первое время ходить ему было тяжело, но благодаря развитой т а т у р о в к е исцеление тела шло быстро. Сунг подолгу задумывался о том, как ему теперь быть. После уничтожения Куилблейда он потерял возможность быстрого возвращения на территорию Империи. Да и сама цель возвращения как-то поблекла и стала казаться ему уже не такой хорошей. старик постоянно жужал ж над его ухом о том что с о м к ему должен то и дело повторяя с в о ё да очевидно что у молодом человеке он видел шанс сбежать со второго яруса и нисколько не стеснялся открыто говорить об этом приступы яда продолжались и происходили в с ё чаще нужно было придумывать что делать здесь и сейчас помимо размышлений о том как быть дальше Сонг перебирал в голове варианты мести клану Вэй. Несомненно, так просто оставлять неотомщенной смерть друзей нельзя. В первое время он даже порывался пойти к кланам синего кита, чтобы рассказать об осколке наследия, но практически сразу отказался от этой мысли. Наверняка они, как и город наследия дракона, прекрасно знали о существовании Осколка, и если он заявится к ним с такой информацией, то просто подпишет тем самым себе смертный приговор. К тому же он еще оставался слишком слаб, чтобы хоть что-то противопоставить такой силе, как Клан Вэй. «Ну хорошо, будем действовать поэтапно», – пробормотал Сонг. «Вначале следует вернуться на четвёртый слой. Месть оставим на потом. Прежде всего надо решить, что делать с ядом». «Ты что-то сказал, да?» В к о м н а т у ш к у заглянул старик. «Лот, расскажи, что здесь требуют стражи, чтобы подняться на третий слой?» «Десять камней развития», – с готовностью ответил тот. Так, у меня нет ни одного, и ещё около 150 потребуют показать стражи третьего слоя, чтобы подняться на четвёртый. Лот, а как на втором ярусе можно очень быстро заработать камни? Очень быстро, да? Конечно! На уличных и аренных боях! Да-да! Конец... книги читал александр чайцин май 2020 года